Глава третья Я шалела от невозможной красоты. Перелет был долгим и мучительным, и в бизнес-класс не спас. Я от волнения почти сутки не могла сомкнуть глаза и завидовала знаменитостям, которые сразу взяли беруши и повязки для сна, почти мгновенно отрубаясь всякий раз, когда могли прижать спину к любой вертикальной поверхности. но финальная точка путешествия того стоила. Я будто при жизни попала в рай. Море оказалось совсем не того цвета, которому готовилось через экран монитора. Легкий ветер пах солью и солнцем. Пляжный песок серебрился. Точно кто-то вручную подбирал песчинку к песчинке, чтобы добиться идеального сочетания. Поначалу участников и съемочную группу собирались разместить в многоэтажном отеле в центре острова. Но в последний момент передумали. Здесь можно было щелкать даже без подготовки сотовыми телефонами. И тогда без всякой ретуши получились бы идеальные постеры, а отдельные бунгало для каждой пары создавали почти домашнюю обстановку. Представления не имеешь, чьей точки зрения эти домики, расположенные прямо на воде, могут ассоциироваться с домом. Небольшой пирс свел от берега к полукруглой дорожке. из которой симметрично растекались симпатичные деревянные здания. Сами бунгало оказались небольшими. Одна комната с двуспальной кроватью, ванная, но с другой стороны от входа простиралась терраса, нависающая прямо над лазурной гладью. Это далеко не уют в привычном смысле слова. Это какая-то неземная роскошь, когда даже глазам больно от невозможности объять все совершенство. и очень сложно определиться, чего хочешь больше — взлететь в безоблачное небо или нырнуть в чистейшую воду, которая от неба отличалась лишь бирюзовыми отблесками. Но Дмитрий Алексеевич почти сразу запретил нам почти все — дайвинг, купание и все виды развлечений, часть из которых я даже не поняла из-за незнакомых слов, так и выразился бесконечно ласковым голосом. «Эй, если вас ужалит медуза, «То, клянусь, я лично отрублю вам ноги. Попробуйте только сгореть на солнце, и я живьем сниму с вашу шкуру. Все ясно?» Мы со Славой переглянулись и кивнули. Сами понимали, что менеджер не от истеричности закидывает нас требованиями. Он подписался позаботиться о нераскрученных лицах. но сможет это сделать лишь при условии, что лица будут пребывать хотя бы в свежем и исправном состоянии. В итоге Слава уселся за ноутбук, а я намазалась с ног до головы солнцезащитным кремом и помочила ноги в теплом море. А вечером мы сидели вчетвером на террасе и, умирая от восторга, тянули слабо алкогольные коктейли. У меня от усталости уже глаза заворачивались, но я до последнего не собиралась спать. Казалось, что стоит утром проснуться, как все происходящее окажется лишь сном. Тонька и Эдик выглядели куда бодрее. Их бунгало расположено в середине пирса, когда наше самое последнее. Именно по этой причине решили собираться у нас, подальше от любопытных глаз. «Красота!» — притянула я. «Красота!» — согласился Эдик и нежно сжал мои пальцы. «Только долго сегодня не посидишь?» На завтра по графику съемки коротких роликов на берегу поднимут ни свет, ни заря. Да, Тонька поморщилась. Они уже устанавливают большие вентиляторы на берегу. Мне притащили платье из жемчужного шелка. Симпатичное. Будут его красиво развивать снизу вентилятором. Гримеры разбудят уже в пять утра. Во сколько раздался голос сбоку. все таки Слава не уснул. Он завалился на шезлонг, уложил открытый ноутбук себе на живот и надолго притих, не мешая нам болтать и восхищаться видами. Но последняя новость заставила его очнуться. «Я не умею вставать в пять утра. Я до сих пор был уверен, что матрица прогружается только к одиннадцати». Тони рассмеялась и послала ему воздушный поцелуй. Не каждый день будет такое. Снимут и отпустят досыпать. У нас под финал сериала такой график съемок был, что для нас это самый настоящий отпуск. Эд, помнишь, как мы восемь сцен подряд переснимали? Еще и от локации к локации носились. Очень размыто, признался мой парень. Я следующей роли возьму зомби, чтобы гримеров не мучить. Ладно, нам пора идти. Он поднялся на ноги. Но мне пока не хотелось заканчивать этот чудесный вечер. К тому же кое-что смущало. Просто до этого момента икс я не давала себе труда задуматься, а теперь озвучила. Кровать одна, хоть и большая. Мы-то со Славой ладно, почти незнакомцы. Сделаем вид, что просто случайно упали рядом. Эдик с удивлением глянул на меня и напомнил. Мы с Тоней тем более. Четырнадцать поцелуев на съемках. Восемь для папарацци. Три полновесные постельные сцены. Если там и осталось что-то, чего мы еще не видели, то уже и смотреть не хочется. Его напарница по сериалу аж поежилась. Я до сих пор не могу забыть, как мы с тобой на руинах замка Черного Мага друг с друга одежду срывали. Ты ведь тогда специально луковых колец нажрался, да? Эд подбоченился и легко отразил претензию. От тебя... После съемочного дня тоже не розами пахло. А помады было столько, что я еще неделю сытый ходил. Мы со Славой на секунду переглянулись и промолчали, как будто обменялись сердечными уколами. Оба знаем, что к этим воспоминаниям надо относиться как к рабочему процессу, но ведь видели, сколько настоящей страсти было в той самой сцене на руинах замка. Та химия вернула всех отвалившихся на время фанатов на место и заставила поджать пальцы на ногах в невыносимо сосущей то ли нежности, то ли зависти. эдди глянул сверху на мое лицо и внезапно предложил новый план. «Постойте, а зачем нам расходиться? Здесь журналисты под каждым кустом не сидят. Я останусь в этом бунгало, а слава пойдет с Тоней. Или наоборот. Тогда кровати еще и слишком двуспальными покажутся». Всем четверым идея пришлась по душе. Но тут на нас обрушился град ругани. Ишь, чего придумали? Илона Ласкова и Эд Модестин, выметайтесь с нашей территории. Вы, вообще-то, из другого агентства и наши конкуренты. Конкуренты вжали головы в плечи. Они уже выдрессированы, не спорить с менеджерами. Слава приподнялся и оглянулся, чтобы уточнить. Вы под столом, что ли, все время сидели, Дмитрий Алексеевич? «Не твое собачье дело, Вячеслав Сергеевич. Оно быстро по постелям, иначе завтра круги под глазами будут». Пришлось расходиться. Но переживать из-за того, что сплю рядом с посторонним парнем, не получилось. Я уснула через полторы секунды. Разбудили нас не в пять, а почти в шесть утра. Хрен редьки не слаще, особенно когда организм все еще не отошел от долгого перелета. Менеджер притащил какую-то зашуганную девчонку, которая говорила только на английском, хотя замечательно приводила в порядок мои волосы и делала макияж. А Дмитрий Алексеевич будто извинялся, раскладывая на кровати одежду. — У нас с вами нет спонсоров. Агентство выделило бюджет, но, сами понимаете, на вас никому не хочется тратиться. Будем справляться подножными способами. Скажите спасибо, что лиса из местного салона согласилась помочь за копейки. С одеждой тоже не все идеально, но сойдет. Я уже видела свое платье длинный белый сарафан из плотного кружева, в принципе, довольно милый, хотя уже ясно, с жемчужным шелком илоны ласковый, под вентиляторами он не сравнится. Немного велик, но в любом случае лучше, чем те платья, что я привезла с собой. Славу вырядили еще менее изысканно. Белоснежную широкую льняную рубашку и такие же штаны. Зато мои выкрашенные в розовый цвет волосы подкололи шпильками весьма интересную прическу. Я очень сильно отличалась от других участниц, но при том в зеркале видела такую красавицу, которой раньше никогда не была. «Даже минимальное преображение сделало из меня другого человека». Дмитрий Алексеевич давал указания девушке на ломанном английском, но когда перед ней усадили славу, тот сразу понял суть их разговора. «Что, простите, красить?» «Межресничку надо прокрасить», — припечатал его менеджер. «У тебя козырные зенки. Их надо правильно презентовать». а где эта странная межресничка находится испугался мой напарник сейчас узнаешь дмитрий алексеевич сдаваться не собирался и закричал на помощницу лис ханей дует сделай этого паршивца красавчиком чтобы мы хоть немного здесь продержались честно говоря слава и был красавчиком такие даже на улице внимание привлекают но к удивлению После того, как ему с боями слегка подвели глаза, он стал еще симпатичнее. У нашего менеджера взгляд профессионала, а у Лис набитая рука. Они не ошиблись ни в одном штрихе, и теперь золотистая радужка засияла еще ярче. Подопытному кролику еще бы начать улыбаться более расслабленно и естественно. И его уже никто не отличит от топ-актера романтического жанра. «По пути к съемочной площадке Дмитрий Алексеевич давал нам короткие распоряжения по поводу графика работ, сегодняшнего ролика и дальнейших конкурсов, в которых мы обязаны не посрамить его честное имя или хотя бы не сразу посрамить, если получится». Подробно остановился он на другом вопросе. «Вы уже закрыли свои аккаунты в соцсетях? Агентство сегодня пришлет пароли от новых». «Чтобы ни одного поста без согласования, понятно вам? Ни единой фотографии без ретуши». Слава закономерно ответил. «Пусть агентство и постит, что им надо. Мы вообще можем не участвовать». «Придется участвовать, звезда моя», — уже усталым голосом заверил агент. «Теперь ты лицо медийное, а интернет — твоя среда обитания. Раскрутим твою рожу в сети, Тогда и здесь дела пойдут лучше. И не придется у костюмеров выпрашивать одежду, которую они выкидывать собирались. Зачем такие сложности, Дмитрий Алексеевич? Парень посмотрел на него своими слишком серьезными глазами. Мы ведь только для клоунады приехали. Мы со Светой вряд ли из тех людей, кто всю жизнь мечтал стать блестящими фантиками. Вижу. Менеджер остановился. И посмотрел на нас обоих по очереди. С первой встречи это было очевидно. И как раз из таких получаются звезды первой величины. Я могу взять любого пацана или девчонку с улицы, нарядить, накрасить и научить членораздельной речи, но харизма это врожденный дар. Даже эта твоя неуместная хмурость играет на образ загадочного чувака, который постоянно о чем-то своем думает. И всем интересно узнать, — О чем именно? — У святый образ невинной, неизбалованной девчонки из соседнего района, которой запросто можно подойти на улице и стать до конца жизни счастливым. Но чтобы зритель дошел до начинки, вначале необходимо создать фантики. Иначе в современном шоу-бизнесе не работает. — Вы уже вписались. Так почему не выжать эту кошку до последней капельки? — Я покосилась на славу. И удивилась, что он быстро смирился и нехотя кивнул. Наверняка подумал о том, о чем и я. Мы не мечтали о популярности, но так вышло, что для наших вторых половин это главная цель. И если хотим остаться рядом с ними, то нужно не только узнать об их работе изнутри, но и самим немного обрасти лоском. Тогда нас уже не будет выворачивать наизнанку, когда увидим очередную страстную сцену на экране. На своей шкуре проверим всю фальшивую подоплеку, скрытую за камерами. Ролик запланировали всего на полминуты. Ничего особенного. Короткая визитная карточка для представления участников. Нас снимали в числе последних. Кое-кто из звезд топтался среди зрителей. «Ребята, вы в своем уме?» Звонким голосом закричала известная актриса позапрошлого десятилетия. державшая под руку своего знаменитого мужа режиссера. «На ней платье ведь не сидит. Размер не тот. Дайте полчаса, я своим девчонкам скажу, чтобы подогнали». Виталий Игнатьевич, чье лицо наполовину затеняли широкие полы панамы, нервно отмахнулся. «Маргарита, на это нет времени. Эта пара у нас тут все равно для равного количества». Но женщина выскочила вперед. и затрясла перед его носом кулаками, увешанными серебристыми цепочками. «И что? Тогда можно халтурить? Я сюда побеждать приехала, а не побеждать бедную девчонку в дешевом сарафане на два размера больше, чем нужно. У меня фанатская база такая, что вам и не снилось. Они каждую деталь заметят и скажут, что мы с Игорем выиграли у каких-то сельских коров, а не звезд». Виталий Игнатьевич Панора пробурчал себе под нос. Именно из-за вашей фанатской базы мы вас и пригласили. И если бы отбирали по характеру, то вы шли бы в конце списк. Маргарита не обратила на его ворчание никакого внимания. Она подалась к нам, злобно развернула меня, вытащила из волос заколку и умело подхватила ею ткань на спине. Отошла на шаг, оценила. Так лучше. Хотя бы Наталья сидит. Теперь надо ракурс выстроить. «Эй, ты!» – она закричала на паренька с камерой. «Снимай оттуда! У нее левая сторона рабочая!» Актриса перевела взгляд на Славу, и ему тоже уделила долю агрессивного рыка. «Чего встал столбом? Прикрывай халтуру! Руку сюда! Ты чего застыл, как будто ее боишься? Алло, где их агентство? Мы в ролике целуемся? Или нежно смотрим друг другу в глаза?» Раскомандовалась. сокрушался в стороне исполнительный продюсер. «Дмитрий Алексеевич, иди рули, ты же их агентство, а то это психопатка не угомонится». Наш слегка побледневший менеджер отреагировал незамедлительно. «Несколько шагов по берегу моря, потом поцелуй в щеку». «Свою бабулю в щеку целуй?» Маргарита решила и за него, и за нас. «Как пацана звать? Хотя все равно...» Вас, новых звездулек, одной роли всех и не запомнишь. Короче, ладонь ей на щеку. Как раз прикроешь эту жуткую серегу. И засоси так, чтобы даже мне не стыдно было вам проиграть. Хотя все равно проиграете. Но хоть не придется перед собой за это извиняться. Мы не то чтобы возражали. Нет, мы даже были благодарны за неравнодушие. Нервная актриса за две минуты сделала для нас больше. чем исполнительный продюсер за все время. Но целоваться не планировали. Шоу посвящено любовным отношениям, в итоге этого не избежать, но не в первый же день. Слава наклонился ко мне и застыл. В его глазах я видела обескураженность, которая обуревала и меня. Но ведь сто раз уже проходили на других примерах. Это просто работа. А если взялся за что-то, то делай по максимуму. Но было видно, что парень прямо сейчас начнет сопротивляться. Он часто сопротивлялся общему решению и продавливал собственный интерес. Я положила пальцы ему на шею и потянула на себя, угрожающе шипя. «Целуй давай, тяни свои противные губы, закрывай глаза и впечатывайся в меня. Языком шеруди, как получится». «Тебе сколько лет, что я тебя таким простым вещам учить должна?» Рядом, практически дыша мне в затылок, прошептал воздух голосом Дмитрия Алексеевича. «Вот эту фразу уберем, музычку наложим. Целуй ты ее уже, а то я сам...» Слава покосился на мои губы и на этот раз решил сдаться. Он наклонился медленно, прикоснулся... а потом закрыл глаза и поцеловал, приоткрывая рот. Воли языку он не дал, но от сумасшедшей нежности у меня буквально подкосило ноги. Его губы были теплыми от солнца, а движения настолько правильными, будто мы полгода этот поцелуй репетировали. «Видали?» — заорала Маргарита со спины. «Аж мурашечки! Ты чего стоишь, кретин?» снимай крупный план добавим в шоу немного натуральной искренности хоть кого то из молодежи сюда пригласили кто на самом деле друг от друга тащится исключительно в целях исторической справедливости стоит добавить не только у нее по рукам побежали мурашки если бы не слой тонального крема то все заметили бы как мои щеки разовеют поцелуй не длился слишком долго Он не был излишне откровенным, наши языки ни разу не соприкоснулись, но во всем теле появилась слабость. Причиной тому было накатившее волнение. Не говорить же при всех, что я ни разу в жизни ни с кем не целовалась, кроме Эдика. Не целовалась и не собиралась. До сего момента я даже ни разу не задумывалась о том, как целуются другие парни, а теперь... Пришлось собственной шкурой на губах невольно сравнивать. Слава отодвинулся от меня, еще более растерянный, чем до поцелуя. На его сразу впихнул в спину менеджер. «Теперь снимаем несколько шагов по берегу. Потом поменяем кадры местами. Разувайтесь. Камеру вперед и влево, чтобы талия Ланы выглядела тоньше». «Маргарита с мужем снимались после нас. Но там ничья диктатура не требовалась». Актриса нагло командовала, что делать и откуда направлять камеру. Ей бы самой режиссером становиться, нагло подвинув с пьедестала молчаливого супруга с каменными нервами. Итоговый ролик мы увидели уже на следующий день, но и без отзыва Дмитрия Алексеевича знали, что получилось весьма неплохо. Дальнюю съемку пропустили через фильтры, и мы оба будто светились, когда шли по берегу, переплетя пальцы. Анна поцелуя оба отвернулись от экрана и уставились в разные стороны, не желая принимать участие в оценке результата. Тонька присвистнула. Эдик уставился на меня такими глазами, как будто никогда не сидел со мной в первом классе за одной партой. «Свет, даже мы целоваться не стали. Наше агентство посчитало это лишним в самом начале шоу». «Я виновато глянула на него», и начала извиняться непонятно за что. «Да там эта Маргарита Ивановна была. Как-то все понеслось, закрутилось. Слава меня поддержал. У нее энергетика в бешеной собаке. Даже я растерялся. Забейте. И учтите, она победу в этом шоу себе зубами выгрызет. Вы в сравнении с ней слепые котята». Эдик лишь пожали плечами и запросто переключились на новую тему – Но поцеловались и поцеловались. К чему теперь эта неловкость? Смогли же мы потом улечься спать в одну кровать, отвернувшись друг от друга. Наши вторые половины подобные сцены по три раза в день проворачивают. К тому же нам некогда думать о таких мелочах. Подготовительный этап закончен, впереди нас ждет жесть в виде глупых соревнований, бесконечных интервью и интернет-стримов, которые прописаны в договоре. Надо было все-таки его прочитать, а не подмахивать не глядя.